Восьмое. Без вариантов. Сан-Франциско, Калифорния, 1984 год. Самер. Милая ты меня слышала? Супруги сидят на диване в г о с т и н о й лицом друг к другу, и Крис кладет руки жены себе на колени. Самер пытается вспомнить, о чем только что говорил муж. Я сказал, что у нас есть и другие варианты. Она оглядывается и замечает, что Крис зажег свечи и опустил шторы. Бутылка красного вина и два бокала стоят на кофейном столике рядом с толстым коричневым конвертом. За окном она слышит обычный для ч а с а пик шум и звуки трамвая, муни, метро. Давно ли это случилось? Неужели всего час назад мы сидели в кабинете врача? с а м р наконец настояла на походе к специалисту по зачатию. Она устала ждать милости от природы и больше не могла каждый месяц открывать бутылки красного вина в качестве утешительного приза за отрицательный результат теста на беременность. Если узнать, в чем проблема, рассуждала она, можно будет что-нибудь предпринять. Она подозревала, что дело в ней. У Криса большая семья, и у каждого его брата уже есть по паре детей. А Самер была единственным ребенком, хотя ее родители никогда не обсуждали с ней этот вопрос. Сегодня днем на приеме у врача ей поставили диагноз, которого она ужасно боялась. Дело было действительно в ней: преждевременное угасание функции яичников, ранняя менопауза. Теперь все стало на свои места. Последний год у нее часто нарушался менструальный цикл, кровотечения то не было совсем. то начиналось очень обильное. Она списывала это на гормональные изменения на фоне ранних сроков беременности, но оказалось, что все это время ее репродуктивная система медленно о с т а н а в л и в а л а с в о ю работу. Врач сказал, что менопауза окончательно наступит примерно через год. К т р и в у м годам она полностью лишится возможности рожать детей. Единственного, что делала ее женщиной. Кем же я стану тогда? Всю жизнь она соревновалась с мальчиками, пытаясь компенсировать неравенство женского пола, и, как ей кажется теперь, тем самым испытывала судьбу. Ты подумала о том, что мы обсуждали? – спрашивает Крис. Об усыновлении. Мама говорит, это не займет много времени, возможно, даже меньше девяти месяцев, говорит он, криво улыбаясь. Крис присмотрел приют в Бомбее, которому покровительствует его мать. Процесс не должен затянуться, поскольку один из предлагаемых родителей гражданин Индии и может подтвердить, что располагает достаточными средствами. Это не смешно. Она откидывается на подушке. Ты предаешь нас обоих. Нет, милая, я не... Тогда зачем ты к этому прицепился? Мы можем попытаться еще. Врач сказал, что возможность ничтожно мала. Мала не значит совсем отсутствует. Самер кладет руки на колени. Милая, но ну мы уже все попробовали. Доктор х е й в а р т сказал, что тебе не очень подходит этот новый метод оплодотворения из пробирки. И даже если бы подходил, я не хочу, чтобы они ставили над тобой эксперименты. Родная моя, посмотри только, до чего ты дошла из-за всего этого. Так из нас не выйдет ничего хорошего. Ты ведь хочешь семью. Она кивает, впиваясь ногтями в ладони, чтобы сдержать слезы. Так что ты можешь либо убивать себя, пытаясь забеременеть при крайне низких шансах на успех, либо мы можем начать процесс усыновления, и в этом случае уже в следующем году ты будешь качать на руках ребеночка. Она снова кивает, закусив нижнюю губу. Но буду ли я принимать его как собственного ребенка? Послушай, семьи бывают разные, и не кровь объединяет людей. Неужели ты хочешь, чтобы у нашего ребенка был мой большой нос, или чтобы он был л е в ш о й Крис улыбается, как делает всегда, когда хочет добиться своего. Но на сей раз Самир не желает ему подыгрывать, и з тебя получится изумительная мама, Самир. Просто позволь этому произойти. Крис п р и д в и г а е т с я к жене поближе, пытаясь заглянуть ей в глаза, как будто рассчитывая найти в них ответ. Что скажешь? Что я скажу, она больше ничего не знает. Я об этом подумаю. Ладно, слишком уж много всего и сразу приходится осмыслить, говорит Самер, взмахнув рукой в сторону коричневого конверта. А сейчас я пойду на пробежку, проветрю немного мозги, хорошо? Она встает, не дожидаясь ответа. Самер сбегает по ступенькам дома в сторону парка, золотые ворота. Она не настроена на пробежку, но ей просто необходимо убраться из дома. Крис говорит об у с ы н о в л е н и и уже несколько месяцев, а она все отбрыкивается. с а м е р знает, что должна решиться, но ей тяжело отказаться от идеи завести собственного ребенка, вынашивать, рожать, нянчить, узнавать в нем свои черты. Как я могу взять и наплевать на все это? Крису проще. Это не он потерпел неудачу. Запыхавшаяся она подбегает к фонтану и понимает, что пробежала уже три мили. Обычно она пробегает две мили по кругу вдоль аллеи Кеннеди, но сегодня ей хочется бежать до самого океана. Она останавливается, чтобы попить из фонтана. Струя воды сначала едва журчит, а потом бьет ей прямо в лицо. Мимо проплывают обычные для раннего вечера посетители. парень с дредами на скейте, команда велогонщиков, мамочки с колясками, детишки на велосипедах. Она бегает по этим дорожкам уже три года, целых три года она пытается родить ребенка. Если бы ее первая беременность не прервалась, ребенок бы уже во всю бегал, и она бы подталкивала его на трехколесном велосипеде, как эти женщины своих детей. прежде временное угасание функции яичников, глаза снова на мокром месте, но она быстро вытирает их рукавом кофты и опять пускается бежать. Ей всего тридцать один. Когда же она успела упустить свое время? Четыре года учебы на медицинском в университете, еще три в о р д и н а т у р е Она просто делала то, что положено. Стать врачом – это все, чего Самер хотела в жизни, но только до недавнего времени. Откуда ей было знать, что организм так ее подведет? Истина ошеломляет, словно струя воды из фонтана вновь окатила ее. Крис прав, и врач тоже прав. Она уже знает ответ и не может ничего изменить. Когда Самер возвращается домой, Криса уже нет. Из записки на кофейном столике она узнает, что его вызвали в больницу. с а м е р усаживается на холодный пол из твердого дерева и вытягивает ноги буквой В. В глубокой растяжке она наклоняется вперед, и как только кончик носа касается колена, рыдания начинают нещадно душить ее. От слез перед глазами плывет выложенный паркетом рисунок. Наружу вырываются глухие страшные завывания. Рыдания копятся и набирают силу, самер до определенного момента засовывает их поглубже в себя по сто раз на дню, когда слышит детский голосок или осматривает маленького пациента. Как правило, ее прорывает, когда она меньше всего этого ждет и ничем серьезным не занимается. м о е т кофейную кружку, развязывает шнурки или расчесывает волосы. В такие минуты ничего не подозревающая Самер уже не может справиться с потоком рвущихся из самых потаенных и неведомых уголков души слез. После душа Самер садится на диван. И замечает, что бутылка вина уже откупорена. Она наливает себе бокал, берет коричневый конверт, который прислала мать Криса, и достает из него брошюры. Самер начинает читать и узнает, что в детских приютах Индии многие дети на самом деле не сироты. Их приносят родители, которые не могут или не хотят их воспитывать. Детям разрешено жить в приюте до ш е с т н а т и лет. Потом им приходится покинуть приют, чтобы освободить место для других. До шестнадцати она снова слышит слова Криса: «Из тебя получится изумительная мама. Просто позволь этому произойти».